Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком. Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня. «Дунюшка, родименькая и дико, выпей чайку с лимончиком!» — обрадовался купец. «Кушайте!» Куды нам с лимоном, мы и морщиться-то путем не умеем. И пошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих. В комнате был полумрак. Доня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, бренчала посудой. Купец шепнул, хлопая доктору по плечу. «Иди-ка, иди, потолкуй!» И опять подмигнул смеющимся глазом. Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука. Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз. «Евдокия Ивановна», — говорил доктор, и голос его дрожал, «Вы не цените красоту свою, ваши глаза, брови. А какой толк в них? Вы любите мужа, солдата? А где он? Нет, не шибко люблю». «Не скучаю». А потом раздался тихий вздох, за ним другой, и тихий-тихий шепот. «Пусти, так нехорошо, не надо, не надо, Дуня, милая!» Купец выразительно крякнул и прохрипел пьяным голосом. «Хи-хи, легче на поворотах!» Доктор вышел весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками вот что господа проезжающие», — сказала вдруг появившаяся дуня и поправляя волосы добавила вы того лучше бы выбрались из той горницы вот сюда кажись но не урядник должен прибыть со старшиной урядник ха ха эко не урядник подумаешь брюзжал купец и подавая рюмку сказал ну ка красавица выпей а кати сердечушка «Садись-ка вот так, вот чайку, пожалуйте». Сжиманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами. Доктор, овладев собою, тихо спросил, «Так поедешь, Дуня?» У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь. «Пустой вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?» Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала. «Авдотья, эй, Авдотья, иди, слышь в баню, что ли?» Проскрепил из синей старушечий голос. «Иду, бабушка, иду», торопливо ответила Дуня. И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела. «И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да, боюсь, бросишь?» Купец ответил за доктора. Мы не из таких, чтобы наше слово слово, обману нет. И верная бы была тебе погроб, да вижу, смеешься ты. Доктор потянулся к Дуне с лаской. Милая ты моя, чистая, не трог, не твоя еще, вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз. Купец уставился удивленно, в чуть насмешливое лицо ее, селись понять. Что у нее в сердце? Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор, видимо, хмель в голове заходил, нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола. «Постой, слушай, Дуня, а любовник есть? Любишь кого?» Та вздрогнула, гневно повернулась. «А тебе какое дело? Ты кто мне, муж?» И вышла, хлопнув дверью. Через мгновение чуть приоткрыла дверь и голосом мягким с оттенком грусти сказала как бы был кто у меня неужели стало бы языком трепать ни сном ни духом не виновата